Глава 17 Да, листал я доклад на Камуры Гая. И сколько их всего? На второй странице, господин, произнес мой контрразведчик. Если вкратце, то около двух тысяч. На сегодняшний момент точно не скажу, но позавчера было 2018 заявок. ох ох Кто бы мог подумать, что в наемный отряд попросится столько иностранцев? «Ладно, закрыл я папку с докладом. Потом прочитаю более внимательно. Из каких стран наемники?» «В основном из России, Германии, Китая и Сукатая», — ответил он. «Это основной пул наемников, примерно полторы тысячи. Также подали заявки французы, персы, австралийцы, швейцарцы, норвежцы, испанцы». «Что у них с опытом?» — спросил я. «Это обычные люди или как?» Из всех иностранных заявок только 35 человек отметили в анкете отсутствие боевого опыта. По большей части это люди так или иначе связанные с войной. Чаще всего наемники, но много и бывших слуг уничтоженных родов. Кстати, господин, среди иностранных заявок 71 человек определяет себя в качестве пилота шагающей техники. «Мммм...» — потер я лоб. «И вот как им отказать? Пилоты всегда нужны». А тут пилоты в наемном отряде, куда своих переводить не хотелось бы. С другой стороны, ну иностранцы и что? Пусть воюют, если хотят. А самых достойных, и я сейчас не только про иностранцев, которых можно принять в род слугами, я в любом случае буду проверять лично. Ох, геморрно же это будет. Пилоты — это хорошо. А помимо них какие там специальности указывали? Несмотря на то, что это не его сфера ответственности, ответ он дал. Думаю, скоро мне и от Казуки доклад придет, где будет то же самое, но в более подробной форме. В основном обычная пехота, ответил Накамура, ненадолго задумавшись. В принципе, среди иностранцев присутствуют почти все военные специальности. От пехоты, в том числе тяжелой, до пилотов-вертолетов. Последних всего шестеро. «Ну а что по твоей теме?» — вздохнул я. «Прошу прощения, господин», — поклонился он. «Но прежде всего хочу отметить, что мой отдел зашивается. У нас просто не хватает людей проверять такое количество народа. Уже сейчас, помимо иностранцев, подали заявки около 18 тысяч японцев. Тем не менее, общую проверку проходит каждый, но с иностранными заявками все очень сложно. На данный момент мой отдел отклонил 18 человек, которые показались нам подозрительными». Помимо этого, есть еще шесть человек, которые очень, — выделил он последнее слово, — подозрительны. Их заявки мы решили одобрить и вести наблюдение. «Почему не наоборот?» — спросил я. «Эти шестеро могут быть приманкой». «Прошу прощения, господин», — поклонился он. «У нас просто не хватает людей. Мы не можем себе позволить проводить проверку и назначить наблюдение за теми, кто, возможно, вполне обычный человек». «Вечная проблема с нехваткой людей. А ведь необходимо еще и военную разведку, контрразведку создать. И где мне для этого спецов взять? А нужны именно спецы, которые все организуют, пусть даже не очень хорошие, пусть даже пришедшие из других служб, как тот же Накамура. Но у меня и этого нет». Взяв ручку, открыл еженедельник. «Нужны спецы для армейской разведки». И, немного подумав, дописал. и разведки. Думай, где взять. Положив ручку, зацепился взглядом за другую запись. Отдать Херану виртуоза. После чего мысль несколько раз скакнула. Хирано, магия, печать, артефакты, шпионы. О, а чё это я туплю? Существуют же артефакты, которые определяют ложь. Да, в основном они палевные, скажем так. Например, свеча, которая меняет цвет пламени, если кто-то рядом врет. Но есть ведь и более незаметные, как те же кольца, которые нагреваются. У меня даже есть несколько штук таких. Правда, они у охранки и змея, причем у последнего целых два таких артефакта — кольцо и браслет. Хотя у змея эти магические приблуды именно что сейчас, а так они кочуют из отдела в отдел. Дорогие они, если хочешь, незаметности. И редкие. Плюс наличие подобных артефактов не отменяет поиска специалистов, да и сами артефакты не панацея. В общем, надо бы сегодня наведаться к Хирану. Решу сразу два дела. «Ладно, я понял», — произнес я, закрывая еженедельник. «Сейчас у меня дело появилось, так что можешь идти. Доклад я твой прочту. И не пропадай сегодня. Будь в городе». — Понял, господин, — поклонился Накамура. — Буду на связи. Людей в наемном отряде будет очень много. И двумя, пусть даже пятью, если забрать у охранки артефактами, много и не сделаешь. Тут пара десятков колец нужна. Причем в постоянном пользовании, а не как сейчас, сегодня у Змея, завтра у Накамуры, послезавтра у дипломатов или верхушки Шидо-Темору. Вечером, предварительно предупредив Хирану, повез ей виртуоза, точнее и виртуоза, и мастера. По словам Хирану, печать, которую я сломал, действительно очень дорогая, как по деньгам, так и по редкости ресурсов для ее создания. Причем жертвы, которые для ее активации требуются, не самая дорогая часть. Повезло, что у Кицуна были припрятаны остальные ресурсы. В общем, все упиралось в жертвы. Нужны были существа с энергией. Мана, Бахир, без разницы. Но сейчас в современном мире достать нечто подобное сложнее, чем раньше. Йокаев Хирану трогать не хотела, так как их и мало, и запросто можно получить клеймо монстра среди своих. Печать подобного не стоит. Две сотни воинов в принципе достать несложно. Преступников с таким рангом полно, но, как сказала Хирано, в жопу эту грязь. Так что надо было найти где-то 60 ветеранов, что является минимальным порогом для активации печати, причем будут недоступны некоторые ее функции. Либо пару десятков учителей, либо семь мастеров, ну или один виртуоз. Не считая пары последних пунктов, задача не такая уж и сложная, но долгая и муторная, опять же, если не хочешь прослыть монстром. С мастерами все несколько сложнее и уже даже опаснее, а виртуозы и вовсе все на виду. Херану, конечно, крута, но тут уже велика вероятность разоблачения ее сущности. В прошлый раз она активировала печати ветеранами и парочкой учителей, поэтому, когда услышала мое предложение, я аж через телефон чувствовал, что она почти визжит от радости. Первые минуты, когда паковали пленников, я чувствовал позывы жадности. Обидно, что это плата за сломанную вещь, то есть я с них ничего не поимею. С другой стороны, неплохо иметь за спиной Хирану с какой-то суперпечатью. Мало ли, для чего пригодится в будущем. А деньги... Да плевать на них. С голоду не помираю, и ладно. К тому же, как по мне, и Атарашики со мной согласилась, использовать врагов в качестве жертвы для ритуала круче, чем просто отдать их на опыты. В современном мире эти самые опыты не такие уж и болезненные. Роджера Флеминга, конечно, жаль, но я просто не смог придумать, как мне отпустить плененного гения и не получить потом виртуоза Мстителя. Я его уважаю, но семья дороже. Хирану встретила нас на улице возле входа в магазинчик Мику. Собственно, сама Цуку магами стояла рядом. — Ух ты мой, пусечка! — ущипнула Хирану за щеку Флеминга-старшего, когда его спящего выносили из микроавтобуса. «Вот это я понимаю, подарочек!» Флеминга-младшего она тоже проводила жадным взглядом. «Умрут они, я так понимаю, без мучений?» — спросил я, идя вслед за Хирано в магазин. «Фига себе без мучений!» — обернулась она с удивленным взглядом. «Из них силой будут вырывать всю их энергетику. Это очень больно, синзи «А-а! Ну, это тоже хорошо!» Произнес я, отводя взгляд. На виртуоза-то мне плевать, тогда же лучше, а Флеминга младшего жаль. Достойный мужик, хоть и враг. Точно хорошо, уточнила она, приблизившись. А то вы, люди порой становитесь очень жалостливыми. Нормально все, пожал я плечами. Они знали, на что. запнулся я. Короче, нормально. «Ну, сам смотри», — продолжила движение Хирану. «Только не обвиняй меня потом в излишней жестокости. А лучше думай о хорошем. У нас появится магическая платформа Элюминая. Полноценная платформа». «А до этого она была неполноценной?» — удивился я. «Ну, как сказать», — произнесла она на ходу, даже не оборачиваясь. «Функции-то все были доступны, но из-за некачественных ресурсов некоторые из них работали, ну, очень недолго». Теперь же, ох, обхватила она себя руками, теперь эта платформа даже меня сможет удержать. Более чем на 30 секунд, добавила она. То есть жертвы еще и по качеству различаются, спросил я. Качество энергетики сильно влияет на результат, обернулась она на ходу. Виртуоз — это в первую очередь качество энергии, а уж потом количество. Потому-то использование воинов вообще смысла не имеет. «Улучшить-то ее потом нельзя?» «То есть потратил кучу ценных ресурсов, как ту же лунную пыль, а на выходе пшик? Что-то работает, что-то нет?» В итоге мы с Херану разошлись. Она ушла вместе с охранниками, которые тащили флемингов куда-то в вглубь магазина, а я пошел с миг искать нужные артефакты на склад. Увы, но нашлось всего четыре, два кольца, браслет и серега. По словам Цукумогами, Подобные вещи очень редки, так как являются продуктом ментальной магии, а с ней сейчас все очень непросто в мире. Чтение мыслей в любом виде и вовсе недоступно. Впрочем, я был рад и этому. Уходя, попросил Мику сообщать, если у нее появится нечто подобное. Ну и резервировать, чтобы кто-нибудь раньше меня не купил. Она на это поморщилась, проворчав про ограничение свободы торговли, но согласилась. А когда я уходил, посоветовала заглянуть к Тенгу, якобы они смогут мне помочь, если договорюсь. Правда, вредная старуха не уточнила, что Тенгу работают с ритуалами, а не артефактами. Так что, забегая чуть вперед, мне пришлось испытать некоторое смущение, когда я хотел получить у них конкретные вещи, а меня вежливо слали куда подальше. Точнее, смутился я, когда объяснили, что к чему. По итогам встречи с Йокаями Воронами мы заключили договор на создание 10 допросных комнат, которые были способны не только показывать, врет ли человек, он еще и болтливым становился, да и критическое мышление у него несколько снижалось. Одна проблема – такие комнаты, по сути, являются ритуальными площадками, и перенести их в другое место не получится, так что место под них придется выбирать с умом и надолго. В идеале устроить нечто подобное на планируемой военной базе возле Такусимы, но она именно что планировалась. Точнее, сейчас велись переговоры о покупке частной собственности на острове Шимада, что на севере Такусимы. Даже пришлось просить помощи принца на чтобы все побыстрее прошло. Ладно, что там у меня еще на сегодня? Бросив взгляд в окно машины, я достал еженедельник. Ага. Поиграть с Юдзиро. Окей, это я запросто. Время, как говорится, летело. И, естественно, делало оно это незаметно. Огромный кусок земли на острове Шамада был куплен, самые важные постройки возведены, места под стрельбище подготовлены, спортгородки поставлены. Правда, электричество и водопровод не проведены, казарм слишком мало, а внутри них лишь койки, да даже дорог нормальных там еще нет. В общем, база строится. Людей тоже начали нанимать. Первые две тысячи как раз обитают на недобазе. Но это на сегодня. Просто заявки начали одобрять всего лишь позавчера. Если так пойдет и дальше, то к концу месяца армия будет сформирована. Хотя это я, конечно, слишком нос задрал. Армия... Просто будут собраны люди, а армию из них будут создавать еще пару месяцев. Да и на самих Филиппинах тренировки будут продолжены, по возможности. Сначала все-таки в бой пойдет гвардия рода, а новобранцы из наемного отряда со временем подтянутся. Собственно, основные силы Аматеру сейчас на стадии подготовки к отправке на Филиппины. Плюс-минус то же самое и у союзников. Только им сначала надо попасть ко мне на калимантанские родовые земли, И уже оттуда, после недолгих совместных учений, мы все и ломанемся на Филиппины. Разве что англичане отправятся из своих портов. Они до последнего будут изображать подготовку к отражению нападения моего альянса». Примерно такая же суета происходила и с Миюуми. Только матросы у него уже были, и сейчас идет боевое слаживание и привыкание к кораблям. «Блин, война еще не началась» а деньги словно в трубу утекают. В общем, как я и сказал, время шло. И очень незаметно хочу отметить. Вроде только передал артефакты на каморе, а тут хлобысь и к с виртуозом. Подкрался неожиданно, как Новый год. Вроде готовишься, ждешь, и вдруг тебе в полдень пораньше звонит Юто Йоки с вопросом. — ты сейчас не в Такусиме случайно? «Ну да, а что?» — не понял я. «У нас с тобой после обеда спарринг», — ответил он строго. «И если ты опоздаешь, я обижусь». «И будет прав». Он со мной еще неделю назад связывался по этому поводу, и я все равно забыл. Чувство времени четко давало ответ на мой вопрос, но я на автомате все же глянул на настенные часы. От дерьмище!» Естественно, я успел. Когда аристократу не мешают, он способен на очень многое. Даже добраться с Токусимы до Окинавы за два часа. Уже подъезжая к родовому поместью рода О на машине их рода, которая ждала меня в аэропорту, подумал, что мог и не торопиться так, теперь придется час ждать. Даже с учетом того, что все подготовлено, если сказали «в три часа дня», значит «в три часа дня». Сам спарринг решили проводить на том самом островке, на котором мы с Тойоки уже как-то спаринговались. Причем узнал я об этом только сейчас. До этого данное место фигурировало как арена для спарринга. Возможно, я дурак, что не проконтролировал данный вопрос, но как-то оно... О, Сан, обратился я к старику, который стоял рядом со мной. Вы ведь плюс-минус представляете, на что я способен? Да, ответил он, плюс-минус. Тогда вы должны понимать, что этот островок невыгоден для меня, — произнес я осторожно. Маленький он. Но так и я не смогу использовать всю свою силу, — пожал он плечами. Стояли мы как раз рядом с мостиком, ведущим на остров, так что, оглянувшись, отметив расстояние до пустых сейчас трибун, вновь посмотрел на него. «И почему не сможете?» — спросил я. «Потому что тогда ты умрешь», — ответил он иронично. При всем уважении к твоим силам вряд ли ты сражался с виртуозом моего уровня и опыта. К тому же не забывай, у нас не бой, у нас показательный спарринг. Мы не должны сражаться в полную силу. Просто покажи, на что способен». «Блин, и вот как ему объяснить, что остров ну слишком мал для меня? Объяснить и не выдать лишнюю информацию о своих силах?» «Раздражает». «Как скажете», — качнул я головой. Постараюсь удовлетворить, — покосился я на трибуны, — комиссию. Сейчас там, правда, никого не было, но посыл, думаю, и без этого понятен, так как покосился я именно туда, где должна сидеть императорская чита. Уверен, так и будет, — кивнул он. Минут через 20, после того разговора места для зрителей начали заполняться. Помимо императора с семьей, там присутствовали самые влиятельные люди страны. И не только из этой, если что. Лично я знал далеко не всех, некоторых и вовсе не знал, но Тоюоки сделал именно такое заявление. Всего трибун было две с обеих сторон острова, и император сидел на левой, если стоять лицом к мосту на остров. Главное преимущество для меня в данной ситуации заключалось в том, что мне ничего не надо делать. Это не официальное представление нового виртуоза. Это просто спарринг, на который пришли посмотреть знакомые Тойооки. Так что я был освобожден от общения с гостями, в том числе и от общения с императором. Я просто сражусь с Тойооки, после чего отправлюсь домой. Его Величество Акихито, правящий император Японии, сидел в богато обставленной комнате особняка рода О и думал о предстоящем спаринге. Честно говоря, конкретно ему было плевать на исход поединка, как и на то признают ли юного аматеру равным виртуозу. Правда, признавать придется все-таки ему, из-за чего он сейчас и сидел в задумчивости. Пусть ему и было плевать на результат, стоило учитывать, что само событие устроено теми его подданными, кто хочет повысить свое влияние в правительстве. Министерство иностранных дел, армия, торговая палата получат немного больше влияния на мировой арене, что параллельно увеличит их влияние и дома. Противостояли им Министерство юстиции, канцелярия и Министерство строительства, которым в принципе плевать на Аматеру и его силу, зато поперек горла вставали конкуренты из соседних министерств, как и усиление их влияния. По большому счету шло противостояние личностей, а не министерств, так что императору опять же было плевать, кто победит. Тем не менее, ситуацию можно было использовать. Кого-то приблизить, кого-то отдалить. Обычные интриги. Гораздо сильнее императора беспокоила ситуация с собираемым альянсом Аматеру. К сегодняшней интриге это никоим боком не относилось, но каждый раз, когда император вспоминал Аматеру, Мысли начинали крутиться вокруг их альянса и того, что они задумали. «Ты звал, отец?» — спросил вошедший в комнату Нарухито. Одет наследный принц был в деловой костюм, и в отличие от отца предстоящий спаринг его действительно интересовал, в том числе и потому, что Нарухито поддерживал Ото Йоки. «Что там по альянсу мальчишки?» — спросил император. — Почему ты об этом у меня спрашиваешь? — удивился принц. — У тебя этим целая толпа народа занимается. — Да и знал бы что-то важное, — сообщил. — Просто скажи, что нарыли твои люди, — посмотрел на него император. — Не верю, что ты не интересовался планами Аматеру. А еще император знал, что его старший сын вполне себе нормально общается с главой Аматеру. До этого, в общем-то, никто и не скрывал — Проблема заключалась в том, что Нарухито у императора не было доказательств, но он буквально чувствовал, что его сын многое скрывает. Это неплохо и не хорошо, это просто есть. Наследник и должен быть таким, со своим мнением и секретами. Главное, чтобы его мнение и секреты не шли во вред роду и государству. "Да уж, выбрал ты время и место для таких вопросов", покачал нарухиту головой после чего бросил взгляд на свободное кресло, но решил остаться на месте. Долго он тут задерживаться не намерен. У меня ничего толком нет. Официальная версия — они хотят отобрать земли у английских кланов в Малайзии. Но эту версию, я думаю, ты и без меня слышал. И судя по количеству членов Альянса, Японии они ничего отдавать не будут, либо это будет небольшой кусочек земли. И какой в этом смысл? — поджал губы император. — Ему что, земли не хватает? — Эта земля не будет подтверждена тобой, отец, — заметил Нарухито и тут же поправился. — Как мне кажется. — Ему так кажется. Посмотрев на сына, Акихито вздохнул. — Похоже, он действительно что-то знает. — Значит, Аматеру хотят получить независимые от страны земли. Понятно, учтем. Главный мальчишка не собирается отдать завоеванное ему. В этом случае император попал бы в просак. А так на Рухиту да и их аналитики правы, учитывая количество родов и кланов, участвующих в Альянсе. У Аматеру просто не будет более менее большого куска земель, который он сможет отдать. Что ж, пусть воюет. Посмотрим, чем это закончится. В какой-то момент, а если точнее, то в те самые три часа дня к нам подошел слуга и сообщил, что все готово и можно начинать. Кивнув ему, то Юоки обратился ко мне. Ну что, пошли, подмигнул он. Напомню, деремся не на смерть, так что и ты, старика, пожалей и сам учти, что я не собираюсь тебя убивать. В остальном все на твое усмотрение. Понял, Осан, кивнул я. Выкладывайся, но осторожно. Именно. Чуть улыбнулся он. «Пойдем уже». «Да, быстрее начнем, быстрее закончим», — произнес я, последовав за ним. Пройдя по мосту, разошлись по разные стороны острова. Полигончик был не очень большим, чуть меньше футбольного поля, метров 30 в диаметре, да и позиции мы заняли не у самого края, так что то и, и кричать-то не пришлось. Так, голос повысил не более. «Начали!» — дал он отмашку. И тут же, сделав пару взмахов мечом, приложил клинок к колбу. «Признаю, будь это реальным боем, я бы опростоволосился, но и так хорошего мало. Оправдание у меня есть, я не почувствовал опасности, потому и не среагировал, да и зная, что он собирается сделать, сложно было бы ему помешать, в общем. Не сейчас, так позже, но он подгадал бы момент». А все дело в том, что Тойоки сходу создал технику ранга-виртуоз. С козырей сходил, так сказать. И ладно, если бы она была атакующей, но нет. Тойоки создал одну из немногих защитных техник высшего ранга. Их на весь мир-то всего пара десятков, а более-менее общедоступными являются всего три — умечников металла, стихии земли и стихии дерева. Вот одну из них Тойоки и применил. Абсолютная защита. И пусть название довольно пафосное и претенциозное, но сама техника крайне эффективна. Слой металла, который покрывает пользователя, замедляет его движение и сильно урезает ловкость. Но зачем это все, если ты можешь тупо идти вперед и атаковать, не обращая внимания на то, что в тебя кидают? Тут даже атакующие техники ранга «Виртуоз» пасуют, если их не несколько сразу, конечно. В общем, Тоюоки мне сходу сообщил, что сейчас я буду просто бегать по полю и уворачиваться. Энергии абсолютная защита жрет прилично, так что сомневаюсь, что он будет держать ее больше 20 минут, или 30, если он решит держать защиту до упора. Если я продержусь, у Тойоки банально не хватит энергии сражаться дальше. Впрочем, я все-таки попробую на прочность эту так называемую абсолютную защиту. 20 минут уворачиваться от техник – это как-то совсем не круто. Глядя на то, как он замахнулся мечом, сделал рывок вперед и в сторону. С этого момента все и закрутилось. Выйдя из рывка, повернул корпус боком, уворачиваясь от пролетевшего мимо клинка, и тут же наклонился, пропуская над головой еще один. «Пока противник развлекается низкоуровневыми техниками, я тоже не намерен напрягаться». Следующие 7 метров я преодолел пешком, постоянно уворачиваясь то от появляющихся передо мной клинков, то от копий, вырастающих из земли и падающих с неба. При этом краем глаза отметил, что эти копья и клинки исчезают далеко не сразу, а от 9 до 10 секунд держатся, прежде чем превратиться в стружку, которая, к слову, тоже не исчезает. Что, возможно, подготовка к еще одной технике ранга «Виртуоз» — Последние шутки? Забавное название, никто не знает, как оно появилось, но что есть, то есть. Управляемое облако из мельчайшей стружки называют именно так. Правда, мне казалось, что никакой подготовки для него не нужно, и облако просто появляется из воздуха. Когда я был в трех метрах от Тойоки, он перестал посылать в меня дистанционные техники, а сделав рывок, сблизился со мной вплотную. Зря. Он и так-то гораздо медленнее меня, в своей броне так и вовсе. Тем не менее, пару минут старик все же пытался достать меня мечом. Я же постоянно уворачиваясь, осыпал его градом ударов. Без толку, правда. Защита такого уровня и вправду впечатляет. Одет я был в обычный спортивный костюм, так что кулаки у меня были ничем не защищены. Обычно мне было бы плевать. Но после сотни ударов по этому металлическому голему даже я почувствовал дискомфорт. Отпрыгнув назад, пальнул в него молнии из двух рук. 10 секунд электрическая дуга пилила моего противника. 10 секунд в моей прошлой жизни считалось бы новым мировым рекордом. Прежний семь и три секунды, кстати, тоже мне принадлежит. На американский танк, чтобы прожечь его насквозь, хватало вдвое меньше. Впрочем, против Бахира Юзеров молния всегда была не очень эффективна. Пока бил в Тойоки молнией, мой противник пытался достать меня мечом. Что поначалу показалось мне странным. Все-таки я держал дистанцию, и махать своей металлической палкой, зная заранее, что не достанешь, довольно глупо. Что он хочет сделать, я допер на восьмой секунде молнии. Тойоки просто отвлекал внимание, точнее вводил меня в заблуждение. Стоило мне только деактивировать молнию, старик тут же нанес ряд очень быстрых ударов перед собой. Казалось, он все еще пытается меня достать. На деле же последняя серия ударов была ничем иным, как техникой. Множественный разрез — это аналог сети стрибога у воздушников, только в тебя летит не воздушная сеть с одинаковыми по размеру отверстиями, а паутина из лески. Условной лески, конечно. К Чему-то такому я уже был готов — так что и без чувства опасности знал, что надо валить, что и сделал, уйдя в рывок ему за спину. Точнее, я пронесся у его правого плеча, оказываясь позади, а потом обычным шагом приблизился вплотную. Среагировать он не успел, поэтому подбитая нога, а нужную силу удара для этой массивной туши я уже успел вычислить, заставила его потерять равновесие после чего последовал обычный толчок рукой и мощный толчок в корпус почти упавшего на спину противника. Пролетел он всего 5 метров. Я, конечно, понимаю, что старик сейчас покрыт сантиметровым слоем металла, но это же бахирная техника, не настоящий металл. Не весит Тойоки сейчас столько, чтобы я смог оттолкнуть его на жалкие 5 метров. Блин... К противнику после этого я шел неторопливым шагом, уворачиваясь от клинков и копий. Что-то серьезнее он не применял, при этом он постоянно пятился, кидая самые примитивные техники, что было край как подозрительно. Но я играл на публику, так что просто шел вперед. Когда до края острова оставалось 4 метра, Тойоки резко упал на колено и вонзил меч в землю. Тут и дурак догадается, что сейчас будет что-то крутое, а у меня еще и чувство опасности взвыло, заставив сделать длинный рывок назад. Я чуть не попался, хотя в нашем деле чуть не считается. Из рывка я вышел на самом краю поля с противоположной стороны от Тойоки, и все пространство между нами было заполнено вылезшими из земли мечами, клинками мечей, а это на секундочку почти 30 метров. 25, если включить дотошно-нудного типа. Учитель на такое не способен. Я к тому, что техника эта мастерского уровня. То Йоки меня еще пожалел, так как, насколько я знаю, радиус атаки поля брани — 40 метров. И это у мастеров, у виртуозов до 60 доходит. Мне же оставили небольшой кусочек на краю полигона и стоять мне здесь теперь целую минуту, так как клинки этой техники исчезают далеко не сразу. «Раздражает. Он со мной играть вздумал?» Врубив воздушный купол, я посмотрел на ухмыляющегося старика. Забавно, что создатели абсолютной защиты позаботились о том, чтобы она повторяла мимику лица пользователя. Чувство опасности, что-то там вякающее на задворках сознания, при активации защиты тут же замолчало. Постояв так пару секунд, двинулся в сторону противника. Мечи, выросшие из земли, ломались и отодвигались в сторону. Я же чувствовал некоторое сопротивление, словно в воздушную стену упираясь. Тем не менее, идти было можно, что я и делал. А то Йоки начал бомбардировать меня техниками. Сначала низкоуровневыми, постепенно наращивая скорость. Когда я прошел треть разделяющего нас расстояния, в меня полетели техники посерьезнее, как тот же множественный разрез. С неба начали падать металлические шары, которые, как я знаю, могут взрываться, создавая плотное облако металлических осколков. Когда я прошел, а я не торопясь, половину пути, то Йоки прекратил меня атаковать. Нахмурившись, он постоял так три секунды, после чего создал две техники. Первая — острый ответ, масштабируемая техника. Пользователь создает несколько клинков, висящих в воздухе рядом с ним. «Учитель» — пять клинков, «Виртуоз» — 30. Но ну и мощь у клинков тоже возрастает. Стоит ли говорить, что над головой Тойоки парило 30 клинков? Техника удобна тем, что ее не надо поддерживать. Создал и все. А дальше мысленным усилием запускаешь в противника клинки. Либо по одному, либо сразу все. Вторая техника была попроще. «Спутник». Это металлический шар, висящий в воздухе рядом с хозяином, и точно так же атакующий противника по желанию пользователя. Атакует он вырастающим из него шипом. Когда я подошел к старику на расстоянии пяти метров, поле брони исчезло, превратившись сначала в стружку, а потом в незаметно исчезнувшую пыль. «Надо было выкидывать меня с острова», — произнес я, остановившись. «Это же спарринг, а не бой до победы», — пожал он плечами. При этом рот у него не открывался. «В таком случае давайте покажем, на что мы способны», — улыбнулся я. И сделал рывок вперед прямо под мечи острого ответа. «Будь это реальный бой, я бы сначала кинул ему под ноги сферу давления, чтобы пыли побольше было. Но мы же все еще на публику играем. Вместо чуть впереди того, где я только что был, полетел первый клинок острого ответа, но я уже был вплотную к своей цели». Фокусов и ускорений на мне в тот момент было много. Не максимум, я же не хочу демонстрировать свою истинную скорость, но много. Достаточно, чтобы Тойоки не успевал реагировать на мои передвижения. Два удара в голову, один в корпус и еще один опять в голову, шаг в сторону. Два удара в корпус, клинок в то место, где я был, два удара в голову и один под колено, шаг в сторону. Еще один запоздавший клинок. Шесть ударов по всему телу, шаг в сторону, апперкот. Прыжок назад, две сферы давления в грудь противника, одну ему под ноги и вновь сближение. Теперь Тойоки не только не успевает за мной, он еще и не видит меня толком, из-за поднявшейся от взрывов сферы давления пыли. Забавный факт. Те сферы, которые прилетели ему в грудь, лишь опрокинули его. Все-таки что-то с его весом не так. Молния в лицо... Пару ударов ногой по поднимающемуся противнику, сфера давления в спину, заставившая его вновь упасть на землю. Старик не мог толком ничего сделать. Отмахивался мечом, пускал в пустоту клинки острого ответа, использовал аналог огненного столпа, когда вокруг него из земли резко выскакивали лезвия. Но на последние моей защитной сфере было плевать. Да что уж там, я даже рискнул принять пару клинков острого ответа на свою защиту и в целом остался доволен. Удары, конечно, заставили напрячься, но урон от этой техники был вполне терпим. Пинал я то и оки минут 10. Учитывая мою скорость, это очень долго. Все-таки виртуозы весьма жесткие типы, во всех смыслах. Тем не менее, спустя эти 10 минут случился апогей нашего спарринга. Позже Тойоки сам рассказал, что после десятиминутного избиения, во время которого он перепробовал все более-менее реальные способы меня отогнать, энергии у него осталось очень мало. Обычно у Бахира юзеров такого не происходит, как-то так получается, что Бахира им всегда хватает, во всяком случае он не заканчивается на 13-й минуте боя. Но против Тойоки играла абсолютная защита, которая и так жрет энергию, как не в себя, так еще и я ее сильно напряг. В общем, чтобы не слиться совсем уж бесславно, Тойоки принял решение снять защиту и использовать очередную мастерскую технику – плач Кагуцути. Техника названа в честь бога огня и кузнечного дела. Но если для Кагуцутивару он в первую очередь бог огня, то для пользователей стихии металла – бог кузнец. В общем, техника представляла из себя дождь из металлических конусов по форме напоминающих сосульки. Естественно, оставаться совсем без защиты он не собирался, так как техника не различает своих и чужих. Так что, скинув абсолютную защиту, он нацепил на себя технику жидкий металл, аналог различных стихийных покровов, и создал металлическую стену, которая загибалась вниз, создавая таким образом небольшой навес, прикрывающий его сверху. Места под навесом почти не было, так что остаться рядом я не мог и, по идее, должен был свалить куда подальше, в идеале за пределы острова, но это по идее. — Я так полагаю, ты сейчас запросто можешь вытолкнуть меня под мою же технику, — вздохнул он, опустив голову. Я же, стоя рядом с ним под защитным куполом, развел руками. — Заметьте, это я вам еще меч не сломал, — кивнул я на катану, которую он продолжал держать в руке. Но ну, так и я показал не все, на что способен», — проворчал он. «И это так. Та самая техника, последняя шутка, как и любая техника ранга виртуоз, очень и очень опасна. Управляемая, объемная, сыпучая, если так можно выразиться, защиты от нее практически не существует. Разве что такие техники, как абсолютная защита. Последняя шутка валила виртуозов по счету раз — Вот только против меня она неэффективна, точнее, малоэффективна. Ведь техника, напомню, управляемая, а не самонаводящаяся. А у меня есть такой прекрасный навык, как отвод глаз. А еще Тойоки Камонтоку не использовал, но тут уж он и сам понимает, что с моей скоростью его Камонтоку просто не попадет по мне. Все-таки Камонтоку рода О, по сути своей, это просто прокачанный меч. Если он обычным по мне не попал ни разу, то и родовой способностью не попадет. В общем и целом, противники, использующие оружие, для меня более легкая цель. А уж если они не собираются сражаться насмерть, так и вовсе. Я сегодня даже не напрягся особо. Правда, как мне показалось, Тойоки сегодня банально допустил ошибку, не стоило ему активировать абсолютную защиту с самого начала. Да и использовать ее на постоянной основе тоже В отличие от других техник высокого ранга, абсолютная защита создается относительно быстро, и этим надо было пользоваться. Уверен, то Йоки учтет эту ошибку в будущем. «Боги с тобой!» — махнул он рукой, после чего поднял ее над головой. «Сдаюсь! Еще полчаса беготни по полю даже меня доконают!» Глядя на то, как отменивший жидкий металл старик отряхивается, думал о том, что хочу сразиться с ним по-настоящему. И это была нехарактерная для меня мысль. Несмотря на то, что ведьмаки растут в бою, никогда не стремился повышать свою силу таким образом. Я не раз был на грани гибели, не раз видел, что такое смерть, и рисковать лишний раз совсем не стремился. Собственно, большинство ведьмаков такие, уточню, в моем прошлом мире. В общем, адреналиновый маньяк и ищущий силу – это не про меня. Мне и так проблем в жизни хватало. Тем не менее после этого боя меня мучило любопытство, как бы он повернулся, сражаясь мы по-настоящему. Данный бой проходил со множеством ограничений, и в первую очередь эти ограничения, как ни странно, касались именно Туиоки. В первую очередь он не мог бить насмерть. Это у меня тактика из мора, и я могу вовремя остановиться. А бахирщики любят жахнуть от души, но Туиоки этого как раз и не мог сделать. Ему не убить меня нужно было. Помимо этого, существовало ограничение, сидевшее по обе стороны от поля боя. Даже если техника не супермощная, она может лететь очень далеко, а учитывая, что я постоянно перемещаюсь, то Йоки все время опасался задеть зрителей. Не знаю, кто тот умник, посадивший их всего в ста метрах от острова, но половина арсенала Виртуоза могла бы запросто достать до трибун, поубивав там кучу народа. Так что да. Бился он далеко не во всю силу, тем не менее, даже в этом случае любой мастер на моем месте откинул бы копыта уже в самом начале боя. Все-таки, даже если я говорю «техника уровня мастера» делает ее виртуоз, кроме расстояния и площади существует еще такой параметр, как мощность. И несмотря на ограничения, битва с Тойоки явно показала, что мой уровень находится далеко за мастерским, так как я даже не запыхался. Именно это, легкость, с которой для меня прошел бой, плюс осознание наложенных на старика ограничений и возбуждали моё любопытство. А как оно было бы, сражаясь мы по-настоящему? Насколько бы я напрягся? Смог бы победить? Ладно, к черту, бессмысленно об этом думать. Идя вместе с той оке, к мостику, который был побит плачем Агуцути, наблюдал за исчезающими каплями металлического дождя. В голове назойливо крутилась мысль, которую я все никак не мог ухватить за хвост, и только пройдя мост, меня осенило. Да так осенило, что я аж споткнулся, чуть не ударившись носом о спину идущего впереди старика. Если подумать, то все эти остатки техник — ничто иное, как материализованный бахир. В те же клинки, копья, сосульки, сталактиты, вон капли от плача когуцути — Изначально заложена мощь, позволяющая убивать других бахирщиков. А что будет, если я тупо подберу какое-нибудь металлическое копье и хорошенько вдарю им по противнику? Он ведь не исчезает мгновенно после призыва. Да, быстро, но с моей скоростью я точно успею пнуть им пару раз свою цель. Что тогда станет так ненавистным мне доспехом духа? В огромном конференц-зале за длинным столом сидели четыре человека из высшей аристократии Великобритании, в том числе и Его Величество Георг VII. На одной из стен зала висел огромный экран, на котором воспроизводили видео спарринга японского виртуоза и патриарха. «Как-то не очень впечатляет», — заметил Георг. «С какой стати он сдался в конце?» Видео закончилось на том моменте, когда оба бойца пошли в сторону мостика, ведущего с острова, на котором спарринг и происходил. «Патриарх мог вытолкнуть противника под его же технику, Ваше Величество», — ответил министр внутренних дел герцог Десте. «Да и сам факт того, что он смог заставить виртуоза снять абсолютную защиту, тоже стоит учитывать», — добавил лорд-адмирал Кавендиш. Последний присутствующий в зале человек, лорд-канцлер Дуф, промолчал. Его коллеги уже все сказали. Дуф и Десте находились тут не потому, что были приближенными Георга, пусть их должности и внушали уважение. Дело было в их ранге. Просто из виртуозов страны они были ближе всего к королю. «То есть он все-таки на уровне виртуоза?» — уточнил Георг. «Это не подставной бой?» — Лично я не вижу смысла в постановке, Ваше Величество, — произнес Кавендиш. — Но чисто технически нет ничего невозможного. — Мальчишка принял на свою защиту слишком много атак, — заметил ДСТ. Уже не важно, постановка это или нет, по чистой мощи он в любом случае на уровне виртуоза. А учитывая записи его реальных боев, можно смело сказать, что и с тактикой боя у него все хорошо. Лорд Дуф посмотрел Георг на лорда-канцлера. «Согласен с герцогом», — ответил Дуф. «Виртуз, в принципе, не мог ослабить свои техники настолько, чтобы этот бой можно было считать обманом. Слишком много Патриарх принял на свою защиту, особенно в конце». «Кстати, да», — вновь заговорил Десте. «Падение Дану — это не та техника, которую можно ослабить, а Патриарх спокойно под ней стоит». — Справедливости ради, — заметил Кавендиш, — это может быть и другая техника, просто похожая. — Ладно, я вас услышал, — постучал пальцами по столу Георг. — Демоны, вот почему не у нас, а? Естественно, никто не стал отвечать на риторический вопрос. — Как такое вообще возможно, господа? Почему патриарх стал таким сильным? Дуф и Десте промолчали. У них и своей работы хватало, чтобы еще японским патриархам заниматься. Для этого есть определенные службы, вот пусть они головы и ломают. Есть предположение, начал Кавендиш, что они всегда такими были. Древние герои как раз и были патриархами. Да ладно, вскинул в брови Георг. Собственно, Дув и Десте тоже удивились услышанному. И... И что нам это дает? «Ничего, Ваше Величество», — ответил Кавендиш. «Просто объясняет его силу», — кивнул он на экран. «Это он что, таким же сильным станет?» — слегка напряженно спросил Георг. «Сомневаюсь, Ваше Величество», — ответил лорд-адмирал. Во-первых, многие ученые сходятся на том, что уровень силы героев преувеличивают. И во-вторых, если бы это было так просто, герои появились бы на страницах истории больше одного раза. «Надеюсь, ты прав», — покачал головой Георг. «Очень надеюсь. Потому что теперь из-за его статуса, известности и силы мы этого мальчишку даже тронуть не можем. Руки у нас вдруг стали короткие. «Все не так плохо, как кажется, Ваше Величество», — произнес спокойно Кавендиш. «Главная опасность Аматеру до сих пор в его детях, но в качестве быка семенителя он работать явно не хочет». У него для этого есть другой патриарх, обычный. Но к этому мы готовы. К тому же новые японские виртуозы просто не успеют вырасти до начала новой большой войны. Плюс негласный договор на количество виртуозов от патриарха. То есть, по сути, Япония просто получила еще одного бойца высшего ранга. Всего одного. Данный факт не повлияет ни на что. Только это меня и успокаивает, поджал губа Георг. И все-таки это несправедливо. Японцы недостойны иметь такого патриарха. В моей стране он смотрелся бы гораздо уместнее. Просматривая запись спарринга господина на мобильном телефоне, Казуки испытывал подъем энтузиазма. «Когда-нибудь он определенно достигнет такого же уровня. Обязательно!» Пусть господин к тому времени уйдет еще дальше, но это не важно. Казуки и не надеялся сравниться с величайшим. Однако, как же это круто! Хотя бы вот так он сделать сможет. Когда-нибудь и он будет вот так же пафосно стоять под железным дождем виртуоза. В спортзал, где прятался Казуки, ворвалась Мизуки-сан. «Казуки! Ты уже видел спарринг Синдзи? выкрикнула она с порога. «Глянул одним глазком», — ответил Казуки, убирая мобильник в карман штанов. «Тогда айда драться!» — подскочила она к нему. «Иначе меня сейчас разорвет от такого количества воодушевления!» «Найдите кого-нибудь другого, Мизуки-сан», — произнес Казуки. «Я сейчас хочу просто потренироваться». «А я хочу выбить дурь из самого кавайного парня в этом доме!» — заявила Мизуки. «Давай узнаем, чья хотелка больше!» Казуки принял вызов. — Хочет узнать, у кого больше? Отлично. — Так может, я тогда лучше Мамио позвоню? — спросил Казуки. — С ним вам точно веселее будет. — Отличная идея! — вскинула она руки. — Мамио — идеальный вариант. — Заодно и испробую на нем пару приемов, — произнесла она уже тише. — А то на медведе уже скучно отрабатывать. — Тогда я звоню, — достал Казуки мобильник. — Давай же, давай, не тормози! — притопывала Мизуки. Мамио ему было не жалко, уже давно не жалко. Как-то притупилась жалость за столько времени знакомства. Да и в любом случае, своя жопа ближе. На то, чтобы уговорить друга приехать в Такусиму, много времени не потребовалось. Конечно, тот пытался увильнуть, но Казуки слишком хорошо знал Мамио, в том числе и все его слабости. — Вот и все, — произнес Казуки, убирая мобильник в карман. — Вечером он будет здесь. «Отлично!» — оскалилась Мизуки. «Эй, малыш, а ты куда пошел-то?» «А?» — обернулся Казуки. «До вечера еще полно времени», — сообщила она ему. «И что прикажешь делать все это время? Ждать? Мне?» «Так что пошли, Казуки! Убьем время на полигоне! Разорвем его в клочья!» «Вот дерьмище не проканало! И что теперь делать?» «Ты точно справишься?» — спросил древний своего слугу. «Видео, конечно, не впечатляет, но какое-то представление дает». «Я справлюсь, господин», — ответил слуга. «Просто подготовлюсь получше». «Тогда ставлю это дело на тебя», — кивнул древний. «Только помни, минимум риска, минимум лишних смертей и полная незаметность». «Как прикажете, господин?» поклонился слуга. Предстоящее дело его не воодушевляло, но контракт есть контракт. Он обязан выполнять в том числе и такие приказы. «Ладно, посмотрим, что там за новый ведьмак».